«Для этого не требуется ничего особенного. Только покинуть толпу, отойти от почтового грузовика, и Эттера может вообразить себя дома за кухонным столом с отцом, они не вдвоем склоняются над чистым листом бумаги, пока мать готовит. Рука отца держит его руку. И обе их руки держат только что заточенный карандаш, сердце его быстро бьется, боится, что он сделает ошибку». «Дай-ка я проверю твой почерк, Фильйоло, мой дорогой сын. Как ты пишешь свой алфавит?» Отец Эттера берёт его за руку, ведёт ею по бумаге, ставит по букве в каждую клетку. Линии тонкие и прямые, кривые раздуты, как воздушные шарики. Представь себе, что форма земного шара повторяет форму мысли Эттера. «Пусть твоя рука течёт, как вода течёт по руслу реки. Не сдавайся!» Ты научишься следовать за своими мыслями. Ты будешь искать свои мысли в почерке, который должен быть ясным и всегда сильным. Эттера смотрит на конверт. Все годы ожидания давят на него, колени подгибаются. Он потеет, несмотря на прохладный ветерок. Он не может сосредоточиться, хотя и протирает глаза до боли. Он смотрит на свои руки, его ладонь открыта. Это первое письмо, полученное им от отца с того дня, как он сел на Клеопатру, отправляясь на войну. Все послания до этого приходили отфильтрованными в письмах матери. Отец скучает по тебе. Отец купил карту Эфиопии. Отец говорит, что любит тебя. Отец спрашивает, правда ли, что атаки возобновились. Он произносит твое имя каждый день перед тем, как лечь спать. это спешит в столовую. Прижимается к зданию. Почтовый грузовик с работающим двигателем, скрижащущий шум в голове пары бензина, от которого всё плывёт перед глазами. Он оглядывается, но никто не обращает на него внимания, все остальные не отрывают глаз от почтальона и большого полотняного мешка, откуда он достаёт пачки конвертов, а потом выкрикивает имена. Это расклоняется над письмом. Имя матери в верхнем левом углу, но почерк отца. Никто, кроме него, не пишет письма так, словно спешит перейти на обратную сторону листа. Скорость письма Лео Наварре всегда была чудесным подтверждением его поразительного ума, а вот и его имя. Жирными буквами точно по центру конверта «Кому?» «Моему сыну Эттере Наварре». Штампа цензора не видно. Он ощупывает края конверта, проводит пальцами по твердым, уверенным линиям букв, составляющих его имя. Эттере осторожно открывает конверт, разрывает его по длинной стороне потом разворачивает письмо, боясь разгладить складки на листах, читает. «Мой дорогой сын, есть одна вещь, которую ты должен держать в голове, когда будешь читать это. Я никогда не был чужим для самого себя. Я точно знаю цену моим решениям и хорошо понимаю, кто в результате пострадал от них. Надеюсь, настанет день, когда мы сядем рядом, и мне хватит мужества всё тебе объяснить». А пока я пишу, чтобы сказать тебе, наконец, вот это. До того, как ты меня узнал, я был другим человеком. До тебя у меня была семья, другой сын и другая жена. Ты мой второй ребёнок, первенец твоей матери. Я никогда не рассказывал тебе о моей предыдущей жизни, потому что приучил себя верить, что имеет значение лишь то, что существует. В счёт идёт только то, что видимо. Но ты даже не знаешь моего имени, сын мой. Моя первая жена Аня хотела бы, чтобы я сообщил его тебе. Моя вторая жена, твоя мать Габриэла, понимает мои меры предосторожности. Она знает, сколько всего может содержаться в одном слове. Вот что я могу тебе сказать. Моя прежняя жизнь закончилась одной ночью в Одессе под светом таким мягким и рассеянным, что ты мог бы сфотографировать в нём тени призраков». После потери первого сына я перестал понимать, что я такое. Как называют отца без сына. Если бы я нашел такое название, я бы сменил Лео на него. Когда мне было почти столько же, сколько сейчас тебе, я оставил город на Украине, в котором родился, и переехал в Одессу, куда меня привела любовь. Потом я был вынужден оставить и это место. Не мог жить в городе, который столько всего разрушил. Я оставил Одессу евреям а в Венецию прибыл атеистом. Когда я бежал, я пытался сделать только одно. Уйти как можно дальше по суше пешком. Один. Я заставлял свое тело выносить все боли и лишения, какие оно могло вынести. Так я пытался наказать себя. Я искал прощения за то, что остался жив. Ты, вероятно, слышал разговоры твоей матери про погромы 1905 года. Нужны ли тебе подробности? Что я могу рассказать тебе об этом, кроме того, что они возвращаются, и мне не удалось тебя защитить? Есть люди, судьба которых состоит в том, чтобы всегда быть разделёнными со своей семьёй, мой Этера. И я один из них. Боюсь, что и ты. Мы обречены бросать свои семьи пересекать границы в поисках места, где найдутся щедрые души, которые поймут нас и придут в наше уединение. Твоя мать сделала это для меня. Она каждый вечер позволяет мне брать ее за руку в темноте. Она держит меня, пока я не засыпаю. Она не засыпает, пока я не удостоверюсь, что никакой запах дыма не проникает в наш дом. Разве есть больший знак любви, чем этот? И разве есть больший акт эгоизма, чем ежедневное принуждение её к этому с моей стороны. Я говорил тебе об этом. Всякое видимое тело окружено светом и тьмой. Мы двигаемся по этому миру, всегда раздираемые между ними. Я знаю, ты никогда меня не понимал. Ты считал, что мои наставления строги и безжалостны. Но ты жил, не зная страхов, а потому всегда считал, что имеешь право судить». «Я принимал это как доказательство того, что я поступал правильно. Твой отец построил семью и новую жизнь, не склоняя головы. Он воспитал сына, который видел перед собой лучшее будущее. Этого было достаточно. Эттере, запоминай все, что происходит. Сделай жизнь своим актом сопротивления. Фиксируй все, делай это упорно, с теми упрямствами и точностью, которыми ты так похож на своего отца». Вот для чего я купил тебе твою первую камеру. Не позволь им людям забыть, чем они стали. Не позволим отвернуться от их собственных отражений. Почему я говорю тебе это? Это не слова умирающего отца. Что ты понимаешь из того, что я сказал? Мой дорогой сын, твоя мать сидит на кухне, а я у себя в кабинете. Она тоже пишет тебе письмо, потом положит его в коробку, которую мы храним для тебя. Мы пишем тебе отдельно, потому что ты теперь стал хранителем наших тайн. Мы с твоей матерью слишком много знаем друг о друге. Мы больше не можем быть хранителями нового знания, мы не можем воспринять иную истину. Она не сможет смотреть на меня, если будет думать, что у меня есть еще один слой, о котором она не знает. Я говорю тебе об этом, потому что ты нас больше не увидишь. Я знаю это наверняка. Так же, как я знаю, что в этом кабинете горит свет, что я не увижу моего младшего сына, брата-призрака, сына-фантома. Не возвращайся, Этера. чтобы ты ни слышал, не повторяй истории твоего отца в том месте, которое он когда-то называл своим домом. Оставайся в обесении. Найди того человека, каким ты станешь. Это не последнее мое письмо, но самое правдивое — Я всегда тебя любил. Твой отец – Лео. У него боль в груди. Голова кружится. Его бесконтрольно трясёт в ритме уродливом и безжалостном. Это рассмотрит на подпись отца, буквы резкие и рваные, поспешные и наклонные. Он возвращается к началу письма «Мой дорогой сын». «Мой дорогой сын». Он прислоняется к стене столовой, прижимает голову к твёрдой поверхности. Он пытается проследить логику отцовской мысли, подоплёку его вопросов. «Что ты понимаешь из того, что я сказал? Нужны ли тебе подробности? Как называют отца без сына?» Этера снова возвращается к письму, заставляет себя прочесть его, заставляет себя позволить этому грузу лечь на все его воспоминания об отце. И его жизнь проседает под всеми фактами и допущениями, которые он принимал как сами собой разумеющиеся. Потому что он не может уйти от этой бескомпромиссной подробности, он не знает своего отца и, вероятно, никогда не знал. И вот почему он остаётся в столовой и ждёт ежедневного завоза пленных. Он хочет быть среди тех, кто растратит всего себя, а потом, как прах, улетит в забвение. Он будет фотографировать их в тот момент, когда они будут вынуждены пересечь границу. Он будет искать себя в их искорёженных фигурах, размахивающих руками и ломающихся в полёте. Эттере останавливается на краю дороги, которая поднимается в скалы. Ждёт, когда грузовик заползёт наверх. Машина останавливается. Мотор недовольно работает в холостую, водитель высовывается в окно, Машет перед собой, потом лениво убирает голову назад в кабину. И только теперь Эттере замечает служанку Фифи. Она блокирует продвижение грузовика, идет вперед, размахивая корзинкой. Она медленно, уверенно подходит, кивает водителю. Просовывает руку в открытое окно. Потом идет к заднему борту и ставит на бампер круглый плоский месоп, который носят аборигены. Она достает вязанку листьев и быстро распределяет их между пленниками. Потом смотрит через плечо, а когда замечает Эттера, становится так, чтобы он не видел ее руку, которую она опять запускает в корзину, а потом в укрытый брезентом козов. Ее движения такие быстрые, трудно разглядеть, что она делает. Она останавливается, снова оглядывается, потом поворачивается и взволнованно говорит что-то. Слушает, что отвечают ей пленники. Кивает, потом она уходит, неся корзинку перед собой. Она не смотрит на Эттера. Легко предположить, что она прочла им молитву и выслушала их исповеди. Но сегодня Эттеры знают, что здесь происходит нечто другое, ещё одно нарушение естественного хода вещей. Кухарка передаёт каждому пленнику по небольшому мешочку с порошком, завёрнутым в листья ката. «Будьте готовы находиться в постоянном контакте со смертью», — говорит она. «Вы умрёте, но не показывайте им своего страха», — говорит она. «Не просите». Руки и ноги пленников связаны, но они тянутся к ней как могут, в ужасе смотрят на залитую солнцем долину за её плечами. Регулярно через день привозят не менее пяти человек. Машина приходит между двумя и тремя часами дня в тюрьме рядом со скалой они подъезжают ровно в 3.30 дня. До четырех часов их всех фотографируют, потом их снова связывают, срезают с них нескладную одежду, их сталкивают со скалы между пятью и половиной шестого. Для солдата Наварре это наилучшее время, самый подходящий свет. Все это происходит под наблюдением часовых, которым Ференжи любят подчиняться. Кухарка теперь пытается встречать всех задержанных, чтобы убедить их отказаться от наивной надежды и принять действительность такой, какая она есть. «Съешьте это сейчас же», — говорит она теперь новым пленникам. «Пережуйте хорошо и проглотите. Тогда вы станете ангелами, умеющими летать». Она отказывается говорить шепотом, хотя и знает, что навара смотрит на нее. Фифи подкупила водителя и других охранников. Глядя в кузов машины, она видит мужчин и мальчиков, женщин и девочек. Все они испуганы. Все они сбиты с толку. Все они не готовы прыгать в воздух, когда их сталкивают в пропасть. «Избежать этого невозможно», — говорит кухарка, «но вы можете сами перепрыгнуть в другой мир. Возьмите это». И она подает еще один мешочек, кусает губу, чтобы не дрожала. «Я умираю за Эфиопию», — говорит один из молодых людей, — «Я ничего не сделала. Почему я здесь?» – спрашивает девушка. «Передайте моей матери, что видели меня», – умоляют все они. Кухарка отрицательно качает головой. Протягивает руку, кладёт её на ногу ближайшего человека, старика, дрожащего в своей драной футболке. «Ты умрёшь без всякой пользы, а баба говорит она, – «ты умрёшь ни за что, потому что ты невиновен, и никто не запомнит твоего имени». Она оглядывает остальных но скажите мне, кто вы, — говорит она. Говорите медленно и повторяйте три раза, и я постараюсь, чтобы вас не забыли. Я сделаю вас воспоминанием, достойным этого падения. А теперь называйте мне ваши имена и называйте свои имена, когда вас будут фотографировать. Называйте их, когда будете прыгать в воздух и учиться летать. Не позвольте им забыть, кого они убили. После этого она уходит и передаёт эти имена Фифи, которая запишет их в журнал, взятый у Карла Фучелли. А потом они вместе закопают его в землю, в палатке Фифи, потом поставят сверху кушетку, а когда война кончится, они вытащат журнал и назовут имена одно за другим. Эттере дожидается, когда исчезнет кухарка. Потом подходит к заднему борту грузовика. Он стучит пальцами по бамперу, привлекая внимание камьяниста. «Я только посмотрю», — говорит он. Он засовывает голову под брезентовый верх, моргая от неожиданной темноты, ему тут же ударяет в нос запах пота и дерева, земли и засохшей крови. Эттеры отворачивается, он никогда не смотрел впрямую на пленников. Он видел их только через видоискатель камеры, и то с единственной целью — передать их в идеальном дневном свете. Их ценность измерялась балансом тени и резкости. Он нашел способы оставаться глухим к их мольбам и проклятиям, когда они поворачивались, замирая, словно танцоры, на краю скалы для его последней фотографии. Их предсмертное изображение может быть единственная фотография в их жизни. Каждая фотография стала нарушением им клятвы, которую он дал самому себе проломом в защите, которую он воздвиг, чтобы игнорировать свое превращение в того, кем стал. Архиварием непристойностей, собирателем ужаса, свидетелем всего того, что вспарывает кожу, взламывает решительность и делает человеческие существа мертвецами. В кармане его рубашки лежит письмо от отца. Оно через материю обжигает его сердце, когда он заглядывает в кузов грузовика – и видит то, что должно расстаться с собой, связанное нечто, которое вынудили признать эфемерность собственного бытия. На него накатывает волна сострадания к пленникам, которые смотрят на него в смятении и отчаянии. Ему хочется дотянуться и пожать руку ближайшему к нему старику, найти слова, объясняющие, что он никому не желает зла. Тело имеет ограниченные возможности, он хочет напомнить об этом старику. Мы все сотворены природой смертными. То, что случится с вами сегодня, в конечном счёте ждёт нас всех. Вы полетите вниз и погибнете, но тогда вы уже больше не будете ничего должны этому миру. Мой собственный разлад с самим собой, добавил бы он, если бы имел надежду быть понятым, был медленным, ускоряющимся полётом на дно. Это было бесконечным падением, которое началось со слов «Сделай фотографию солдату». Вместо этого Эттера молчит и оттирает лоб. Жара сегодня такая же невыносимая, как всегда. Он даёт возможность глазам привыкнуть. Они ничем не отличаются от других. Мужчины, женщины разных возрастов, мальчик, цепляющийся за руку отца. Жёсткий лучик света падает на рубашку мальчика. Она в травяных пятнах, словно он упал на бегу, зацепился за что-то, споткнулся на полной скорости, а отец не успел его подхватить. Все они что-то жуют, их рты двигаются в неторопливой синхронности, зубы тщательно пережевывают что-то, потом следует здоровенный глоток. «Что это?» – спрашивает он. Он удивлен грубостью своего голоса, тем, как легко он становится тем солдату, который нужен Фучелли как естественен этот переход к жестокости, как легко озлобиться сообщениями о грядущей переписи, о том, что евреи теряют работу, о тех, кому запрещено пользоваться радио, о владельцах магазинов, которые больше не могут соблюдать шаббот в Ливии и Эритрее или свободно гулять по своим городам. Как просто было полковнику Карла Фучелли напомнить ему, что он чужой, что он не итальянец. Отец мальчика показывает на свой рот и пожимает плечами. Глаза его щурятся и словно подернулись пленкой. «Это лекарство», — говорит он. Одна из женщин роняет голову и улыбается. Мальчик показывает на Эттера и кричит «Вива Литалия!». Его плечи сотрясаются от сдерживаемого смеха, другие пленники присоединяются к мальчику. Этот звук раздражает Эттера. Он делает шаг назад, пораженный неуместностью смеха, его вульгарной лёгкостью. Пленные ждут его реакции. Они смотрят с издёвкой и презрением. Эти нелепые существа ещё не знают своей судьбы. Что есть чудо человека, если не эта тёмная решимость перед лицом ужаса? Ему было бы просто развернуться и пойти в свою палатку, сидеть там, пока не придёт время подняться на холм и делать снимки. Было бы просто сделать вид, что этот день ничем не отличается от других. Но это смотрит на безмятежные выражения лиц пленников, позволяет своим глазам вглядеться в их апатичные черты, грязные одежды, неухоженные волосы. И то, что он видит, есть подтверждение слов отца, сказанных давным-давно. Есть только один путь, сын мой, и это путь вперёд. Это единственный, настоящий выход. Фото. Мальчик в грязной рубашке прижимается щекой к высокому камню, словно это грудь отца. Он смотрит в объектив камеры своими выразительными и любопытными глазами. Его губы оттопырены пищей, набитый в рот, поток слов, крика помощи, взрыв смеха. Одна ладонь лежит на жёсткой поверхности камня. Палец поднят и показывает вдаль – жест обвинения и мольба о терпении. Его маленькие ступни нависают над краем пропасти – Его широкие пальцы ног отчаянно цепляются за землю. То, что простирается за его спиной, величественно и поразительно. Бескрайний ландшафт высоких гор и безжалостных камней, зияющая пропасть, дна которой невозможно увидеть. От нее захватывает дух, это заметно даже по остекленевшему взгляду. Его лицо – смазанное сочетание нежных черт, трясущаяся голова, которая двигается быстрее, чем работает затвор камеры. Оно мечется налево, потом направо, потом снова налево. На нём выражение вызова и ужаса. Вот что невозможно передать на фотографии, пока не начинается свободное падение, он повторяет своё имя. Зерихун, Зерихун, Зерихун, и эхо его голоса представляет собой скорбный плач земли, суши, закаляющий свою жестокость. Они называют свои имена и требуют, чтобы он назвал своё. Они тащатся к краю, потом падают на землю, одержимые бессмысленным смехом. Свет колышется вокруг их медлительных фигур, вихлявые тела, пропадающие в дымке. Эттера подаётся вперёд, приглядывается, приказывает Аскаре угомонить их, но сделать чёткий снимок никак не получается. Последний толчок полон отчаяния. это мольба о нормальности – Возвращение к контролю и управлению. Пленники делают шаг в пропасть с размягченными костями, с облегчением и без изящества. И Эттера удается снять только неловкие согбенные фигуры, делающие шаг в пустоту, выкрикивающие свои имена в бездну, которая множит их голоса, превращая их в монотонный оглушительный хор». Они шагают в пропасть, словно ныряют под воду, тонут и пытаются схватить ртом воздух, переходя из экзальтированного сна в парализующий кошмар. Призрачные формы непроизносимых слов темные отметины на небе.